людей, в неволе все помыслы только и были бы, что о воле, а этот прежде всего думает о еде. Джура мрачным взглядом окинул яму и спросил, как выбраться отсюда. Худой оборванец с шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и спросил его, «Может, у тебя есть кусок лепешки? Сюда только раз в сутки опускают на веревке немного жидкой болтушки из-за трубей». «Ничего нет», – мрачно ответил Джура, «а как выбраться отсюда?» знал бы не сидел бы здесь а ты издалека из кишлака минархар на поре буркнул джура как из минархара значит ты был на Билянтке-Ике?» ике был ответил джура удивленно и ты знаешь кучака кучак мой дядя ты слышал о нем что нибудь хо хо нельзя все сказки рассказывать за один присест успеешь насмешливо ответил оборванец и косые глаза его заблестели «Это кипчак Кипчакбай подослал мне своего человека», – заподозрил Саид и принялся расспрашивать Джуру, стараясь поймать его на слове. Джура отвечал нехотя, отмалчивался и ожесточенно растирал онемевшие кисти рук. Настойчивые вопросы Саида воскресили в памяти Джуры всю боль пережитого. Он ненавидящим взором посмотрел вверх на решетку, закрывавшую дорогу к свободе, и даже застонал от ядр, от ярости. Раненая голова болела и мешала думать. Вне себя Джора заметался по яме, как пойманный дикий зверь. Он несколько раз подпрыгнул, чтобы добраться до решетки, но это не удавалось. Джора подпрыгивал, цеплялся ногтями за стены. Глина была сухая, крепкая, и даже ногти в нее не вонзались. Поняв всю бесплодность этих попыток, Джора крикнул Саиду и другому, испуганно сидевшим на корточках. «Поднимите меня к решетке!» Это не поможет, сказал Саид. Но Джура прыгнул к нему и, обхватив пальцами его худую шею, сдавил, приговаривая. Поднимешь, поднимешь. У Саида глаза налились кровью, и он не мог выговорить ни слова. А Джура, не сознавая своей страшной силы, обезумевшими глазами смотрел в потускневшие мутные глаза Саида. Брось, ты его удавишь, и это не принесет тебе пользы, тихо сказал другой, имя которого было Чжао. Джора выпустил задыхавшегося Саида и обернулся к Джао. «Поднимай!» Саид, как рыба, вытащенная из воды, глотал воздух. Джао наклонился. Джора, упершись руками в стену, влез на его спину, подскочил и ухватился руками за деревянную решетку, закрывавшую яму. Прерывисто дыша, он повис на ней и, упершись ногами в стену, рванул решетку в сторону. Она слегка сдвинулась. Заметив это, сторож, охранявший яму, испуганно закричал и, просунув приклад ружья в отверстие решетки, сильно ударил Джуру по голове. Пальцы Джуры разжались, и он рухнул в яму. — Вот бешеный! — закричал оправившийся Саид. — Его надо обязательно зарезать, а то он задушит нас обоих. — Не надо, пусть живет, — тихо сказал Джао, усевшись на корточках у стены. Придя в себя, Джура спросил Саида, что он знает о Кучике. Саид пересказал Джуре все их совместные приключения. Он рассказывал очень долго, со множеством отвлечений и подробностей, стремясь представить Кучика злым и расчетливым. Он не мог простить, что такой простодушный с виду человек перехитрил его, утаив от него золото. Наступил вечер, и Саид заканчивал свой рассказ – Я подговорил Кучака сказать, что померзкое золото он нашел в пустыне Такламакан, в одном из старинных городов, засыпанных песком. В пустыне много таких городов, и все дома в них сделаны из тополя. От домов остались только сотни столбов. Кругом сухой песок на много дней пути. Часть стен из камыша обмазана глиной, а на них нарисованы полуголые женщины с волосами, закрученными в пучок, мужчины, похожие на киргизов». От сопровождавших нас басмачей я освободился по дороге, но уже вскоре об этом узнал Кипчак-бай, и где мы только не, не прятались с Кучаком. Нас схватили в Чижгане. Больше я ничего не знаю о Кучаке. Наверное, он погиб от пыток. Меня тоже пытали, но я выжил. Джура, утомленный длинным рассказом, впал в тяжелое забытье. Во сне он бредил, а из его неисвязанных слов джау и Саид многое о нем узнали. Джора очнулся только на другой день. Он чувствовал смертельную усталость во всех членах и страшную боль в затылке. Лежа у стены, он смотрел вверх сквозь решетку на темно-голубое небо. Потом, сдерживая стон, он внимательно осмотрел яму, широкую внизу и сужавшуюся кверху. Весь огромный мир, дыхание которого он ощутил в крепости, мир Максимова и Казубая, Ивашка и Урзалиева, мир, в котором ему открывалась широкая дорога, вдруг исчез, как сон, и он потерял свободу и друзей, очутился здесь, в тесной яме. «Где я?» – спросил Джура. «Там, откуда выход только один, в могилу. И вы оба уже покорились этой участи?» – спросил Джура. «Неужели ваши друзья оставили вас?» «Потерпи», – сказал Джао, стараясь успокоить бедного юношу. «Я не буду терпеть», – перебил его Джура. «Я из рода большевиков. Это самый большой род. Он везде. Мне помогут, как только узнают, что я здесь». Саид хрипло смеялся, а Джао тихо сказал. «Молчи. Здесь хозяин Кипчакбай. Это тюрьма Исмаэлитов». Джура опять потерял сознание. Джао обломком бритвы сбрил все волосы с головы Джуры. Он собрал со стен паутину, смочил ее слюной и заклеил Джуре страшную рану на голове. «Не верю я этому молодчику», — сказал Саид. «Может быть, его нам подбросил кипчак Бай, чтобы выведать у нас секреты?» «Вряд ли. Неужели ты думаешь, что он притворяется? Он слишком молод для этого и прямодушен. Я чувствую, ему здесь будет очень трудно. Ты сам слышал, что он говорил в бреду. Не раздражай его. Мне кажется, он хороший человек и не способен лгать как другие». Тень ненависти вспыхнула в, глаза, в глазах Саида. «Ты говоришь про меня? Что я сделал тебе? Или моя ложь Кипчакбай у тебя тревожит? Пусть каждый идет своим путем. Тут и святой чертом станет». Через несколько дней Джура мог уже сидеть и говорить, но он молчал. Порывистый, страстный, но замкнутый, Джура не рассказывал Саиду и Джао о своих чувствах. Он часто вскакивал и начинал ходить, а потом бегать по яме. Лишенный возможности действовать, он приходил в ярость. Головокружение и боль снова заставляли его опускаться на землю. Ненависть, которую Джура раньше питал к Тагаю и другим басмачам, росла с каждым часом его пребывания Яме. Он не хотел ни есть, ни пить, ни говорить. Желание отомстить стало единственным устремлением его воинственной натуры – мстить Тагаю, к Кзицкому и Шарафу, мстить всем басмачам, мстить тем, кто покрыл его позором в глазах Казубая и Максимова. Он уже не мечтал, что отомстит сам, он видел себя вместе с другими в отряде среди ста тысячи всадников, он думал о том, какими путями они направились бы, чтобы обрушиться внезапно на головы врагов, думал о том, где добыть еду и корм для коней. Мысленно он обращался с речью к народу, народу, который он хотел навсегда освободить от басмачей, баев и их хозяев. Когда Джора поскачет с джигитами, земля так загудит под ударами великого множества копыт, что этот шум услышит Казубай, услышит Зейнеп, услышит Максимов, услышат комсомольцы, красные джигиты. Джора закрывал глаза, и грозные картины вставали перед ним. Он видел горы вражеских трупов, слышал ржание коней, гром выстрелов. Увлеченный мечтами о мести, он метался по яме, не замечая ни Джао, ни Саида, и что-то бормотал, натыкаясь на них, как слепой. Но подняв голову, он видел решетку и над ней ясное голубое небо. На восьмой день Джао удержал его за руку. «Джура». — говорил ему тихо Джао. «Твой язык пересох, и губы запеклись. Смотри, ты ударяешься о стены, сам того не замечая. Выскажи нам свое горе, все обиды, ведь даже по ночам ты не спишь». «А кто ты такой? Почему сам сидишь здесь?» — спросил Джура недоверчиво. Он хорошо помнил слова Казубая. «Будь осторожен в обращении с незнакомыми людьми, но скрывай это. Если тигр показывает тебе свои клыки, не воображай, что он тебе улыбается» мы все трое сидим в тюрьме для нарушителей мусульманского закона сказал джава и властям нет дела до того что делается в одной из ям расположенных в горах китайского сорокола здесь самое главное лицо военный судья басмачей тип о нем ты знаешь из рассказа саида ты чем нарушил шариат я «Шариат? Я не знаю, что это. Я объясню тебе. Это закон. Наша яма – тайная исмаилитская тюрьма», – продолжал Джао. «Сюда помещают людей, чья деятельность причинила зло исмаилитам Не станешь же ты утверждать, что никогда не сталкивался с исмоэлитами?» «Они хотели завлечь меня, но я не поддался», – гордо сказал Джура. «Все интересовались и нашей исмоэлитой, куда делся ферман Агахана, который был в кожаной сумке убитого мной Артабека» так и не нашли». «Ты очень наивен, юноша», – сказал Джао. «Я это вижу. Как ты попал к нам и как тебя зовут?» «Я Джура, из рода Хадерша. Не слышал? Раньше я думал, что на всем свете существует только род Хадерша и еще род купцов Тагая, а когда меня приняли членом в отряд, Саид насторожился. Джао перебил Джуру вопросом о том, перестала ли болеть его голова». Джао тихо шепнул Джури, выбрав время, когда Саид уснул. «Я тоже красный, хоть и никогда не был на советской земле, но молчи об этом». Саид открыл глаза. «Ага, секреты, — сказал он, — собираетесь вести подкоп? Знаете же, я тоже убегу с вами, а не возьмете с собой, выдам вас немедленно». «Я пошутил, не бойтесь меня, видно, все мы в чем-то провинились у эсмаэлитов. Ссориться нам нечего, надо думать, как убежать отсюда». «Неужели ты, Саид, не имеешь друзей и родственников среди сторожей?» – спросил Джура. «Ты в своем уме. Кто сидит в яме для того один путь, в бочку, утыканную гвоздями, на виселицу? У меня есть на дядя Мула, но теперь Мулы продались и делают грязное дело, прикрываясь словами Корана». Саид любил поговорить, Джура слушал его невнимательно. Он смотрел вверх и пропускал мимо ушей рассказы Саида о лисах, оборотнях, злых духах, о святых гробницах, об опии курильнях. Ничто не могло отвлечь его от горестных дум. Он тосковал по горным просторам, наполненным прохладным воздухом, тосковал по утраченной свободе. При мысли об осмачах он злобно стонал, не в силах скрыть свои чувства, вскакивал и снова начинал метаться. Тогда Джао повышал голос, чтобы привлечь внимание Джуры джо увидел, что с каждым днем Джора становится все мрачнее. Однажды он обратился к нему с вопросом. «Знаешь ли, Джора, где ты сейчас находишься?» «Знаю», – буркнул Джора, недовольный тем, что прервали бег его мыслей в яме. «Нет, я не об этом говорю», – продолжал Джао. «Джао «Знаешь ли ты, что мы сейчас с тобой живем в китайской провинции Синьцзян?» Южная половина называется Кашгария, а северная за горами Тяньшань-Пелу – Джунгария. Если бы ты поднялся на виднеющуюся отсюда гору муста кота отец снежных гор, то увидел бы, что вся Кашгария похожа на чашу. На севере горы шань на юге Куэнь-Лунь и Алтын-Так, на западе Сары-Кол, а на востоке огромное как высохшее море пустыня Такламакан, а за ней снова горы. По краям этой огромной чаши лепятся кишлаки. «А какие здесь реки, ты знаешь?» «А какое мне дело?» – рассердился джура «Тебе надо знать, куда направить бег коня, если удастся выбраться из этой ямы». Джора с интересом посмотрел на Джао и подсел к нему. Джао взял в руки кусочек белой кости и на ровном утрамбованном полу вырыл горы, реки, пустыню. Саид сел рядом, и они спорили о величине оазисов, расположенных между пустыней Такламакан и горами. Джао рассказывал о самых значительных из них, таких как Кашгарский, Яркенский, Хатанский на западе, Кирийский на южной окраине пустыни и Аксуйский, Кучинский и Эмральбашский на севере. Саид то и дело вырывал из рук Джао косточку и исправлял направление дорог между оазисами и повороты реки Тарим, текущей 2500 километров на восток до вхождения в озеро Лоб-Нор. Они спорили, можно ли спрятаться в тростниках реки таушкан или лучше бежать к лесным людям на берега реки Кирьи-Дарьи. Вдруг Джура хлопнул Джао по плечу. «Чему эти споры?» – сказал он. «Максимов выручит меня. Я знаю». «А откуда он знает, где ты находишься?» – спросил Саид. «Максимов?» – удивился Джора. «Он все знает. О нем все говорят, что он человек, который везде». «Он не придет за тобой», – уверенно сказал Джао. «Он не может прийти сюда за тобой. Это чужая страна. Здесь байские законы, враждебные законам страны советов. Козубай не перейдет границу, и ты должен выбраться сам» умел попасть в яму, умей и вылазить. Слушай и запоминай. Эта страна находится за тысячи километров от Шанхая, но здесь живет много китайцев. Дорога идет через пустыню. Все товары сюда шли из России и частично из Индии. Англичане захотели совсем устранить русских купцов и даже закрыли после русской революции в 1917 году границу. «Еще раньше они заставили китайский народ покупать у них опиум. А кто курит опиум, тот погибший человек». «Я знаю многих опи и курильщиков», – вмешался Саид. «За трубку опии они готовы отдать дочь. Кто много курит, работать не может. Для того все счастье в красивых снах». «Я курил, но вовремя бросил». «Слушайте меня дальше, это вам полезно», – продолжал Джао свой рассказ. Началась опиумная война. Передовые китайцы были против ввоза опиума, но англичане добились своего. Теперь они хозяева многих богатств Китая. Англичанам все мало. Они подкупили многих здесь, в западном Туркестане, и командуют как хотят. Они захотели захватить весь советский Туркестан и до сих пор для этого посылают банды. «Моя тетка Корли Уш, у жен Курбаши Тагая работает», – опять вмешался Саид. «Так она уверяет, что когда захватит советский Туркестан, англичане сделают Тагая ей миром и подпишут с ним договор». «Ты плохо рассказываешь, Джао, тебя скучно слушать. Я засну, а вы говорите тише». Дождавшись, когда Саид захрапел, Джао продолжал свой рассказ. «Баи есть везде. Их нет только в Советском Союзе. Много их и в Китае». Они продадут страну кому угодно – англичанину, американцу или японцу, лишь бы разбогатеть еще больше. Ты не думай, Джура, что китайский народ покорился. У нас тоже есть мудрые люди, которые понимают слова Ленина и чтут их. Красная армия Китая установила во многих областях советскую власть и до сих пор воюет с предателями, продавшими народ в рабство иностранцам. И если бы не английское золото и оружие – Кашгария и Джунгария тоже были бы свободны. И если ты, Джура, избрал себе жизнь воина за счастье народа, учись терпеть. За те дни, которые узники провели вместе, было сказано многое. постепенно все привыкли друг к другу и начали откровеннее говорить между собой. Дни не отличались на разнообразие и походили друг на друга, как близнецы. Некоторое разнообразие в жизнь узников вносили ссоры. Обычно Саид, показывая свои старые раны, рассказывал, где и как он их получил. Это было в пустыне Такламакан, сказал как-то Саид об одной ране. Это было на кладбище в Яркенде, сказал он через несколько дней о ней же. А когда он добавил, что получил ее от индийского пундита, когда тот обмерял истоки Желтой реки, Джора презрительно фыркнул. «Я не вру, я там был!» – закричал Саид и поклялся. «Все равно врешь!» – сказал Джура. Раньше, встречая людей, он принимал их такими, какими они он, они хотели казаться, и верил им на слово. Теперь же, чтобы разобраться в них получше, Джура сравнивал людей со зверями. «Ты, Саид, шакал со смеянной головой и лживым языком. Скажи, зачем ты врешь?» «Джао, ты мудр, как ворон. Скажи, зачем он нам врет?» «Как называется то место?» – безразличным голосом спросил Джао. «Монголы называют его Адантала, китайцы – Спиухай, а Тангуты – Гарматын». «А налево на горе приносят жертвы», – отвечал Саид. «И что оттуда видно? Бесчисленное множество ключей, бьющих с под земли». «Верно», – сказал Джао, – «это звездная степь». «А ты почему там был?» – спросил Саид. «Так?» – отвечал Джао. Ты скрываешь от нас какую-то тайну. Кто ты? – допытывался Саид. – Как твое настоящее имя? Я так понимаю. Мы все сидим вместе. Мы друзья-узники. Пусть я буду продажная шкура, я могу кого угодно продать, но таких друзей я не трону. Друзья-узники – это табу. Так говорил один мой друг, ездивший по океану. «Нет», — сказал джау — «друг это не тот, с которым сидишь или ешь. Друг тот, с которым борешься за одно большое дело. А ты, Джура, раньше я все один делал, только себе верил. А поехал я один против басмачей меня и взяли. Был бы, был бы со мной Казубай, был бы Муса, всех бы басмачей перестреляли. Одному трудно. Зачем, спрашиваешь? Все равно подохнем». И Джура отвернулся к стенке. Прошло несколько дней. Джура сох и ослабел. «Это с ним от того, что душа у него горит», – говорил Саид. «Через месяц кончится, здесь его и закопают». Обычно молчаливый Джао сделался болтливым, как сорока. Как только Джура укладывался у стенки, заворачиваясь головой в лохмотья Джао подсаживался к нему. Он рассказывал о своей удивительной жизни, о том, как он был поваром, матросом, пулеметчиком, краболовом и грузчиком. Саид прерывал Джао и рассказывал о своих невероятных похождениях, о том, как он возил контрабанду и был старшиной у нищих. «И чего ты только сидишь здесь?» – сердито сказал джава «Ты просто клад для англичан». «Еще бы! Я с их помощью и сел сюда. А ты говорил, что японцы». «Был один человек», – задумчиво произнес Саид. «Если ничего не происходило, он умел найти того, кто за плату мутил бы воду. Тебя, например, насмешливо сказал Джао. За сколько? Э, ничего ты не понимаешь, ответил Саид злобно. Я хотел отомстить проклятому Кипчакбаю, а тут еще это дело с Кучаком, и еще кое-какие дела, и все вместе. Ох, да чего есть хочется. Джао мог рассказывать часами. Самым удивительным для Джуры были рассказы о власти хаджей в Кашгарии. Страной около 200 лет назад, до завоевания ее Китаем, управляли не столько ханы, сколько их духовные советники – хаджи, которые постоянно ссорились между собой. раз при хаджей привели к тому, что вся Кашгария поделилась на два лагеря, враждовавшие между собой из-за власти. Между усобицей черногорцев, сторонников хаджи Исаак-Вали, и белогорцев, сторонников хаджи Ишан-Икаляб, Сначала воспользовался айродско-джунгарский хан, чтобы заставить страну платить дань, а потом Китай. Джао рассказывал о населении страны, о китайцах, узбеках, уйкурах, киргизах, таранчах и других. Джуру мало интересовали подробности о подкупах, предательствах и убийствах. Джуру больше всего интересовали рассказы о далеких морях и странах, машинах и оружии об огромной стране – советской России. Жизнь у Казубая теперь казалась ему одним коротким солнечным днем. «Моя кровь ярко-красного цвета», – говорил Джао, – «а красный флаг ведет к свободе тех, чьи руки в мозолях. Мы все с большевиками – китайцы, киргизы, русские, все, кто трудится и ненавидит баев». Джура недоверчиво смотрел на Джао. Он говорит то же, что и Казубай, но все люди из рода большевиков, которых он до сих пор видел, были здоровые, сильные. А Джао? Джао худ и оборван. Джура недовольно отвернулся, но тут его взгляд упал на собственные рваные чиги и грязный халат. «Ты читать-писать умеешь?» – спросил Джао. «Нет», – ответил Джура. «Был у меня друг Юрий ивашка Он обещал научить. Времени не было». И была такая маленькая, худенькая русская комсомолка. Она делала прививку людям от оспы. Однажды я спас ей жизнь. Она тоже обещала научить. И тоже времени не было. И Казубай обещал, и Ахмед. Эх, Джао, ты много говорил, а об одном молчишь. Ты не знаешь басмачей? Я? Гневно спросил Джао. Я не знаю людей хуже, чем они. Впрочем, все враги на один лад. Когда я был пулеметчиком китайской красной армии, Он осёкся и замолчал, встретив взгляд Саида. «Значит, у тебя должны быть очень сильные единомышленники», насторожившись, сказал Саид. «Почему же тебе не выручат?» «А как дать знать, где я?» «Помоги найти способ», отозвался Джао. «Сам ищу способ сообщить о себе. Было бы золото, подкупили бы стражу», сказал Саид. «Надо что-то придумать, а то подохнем. Саид...» «Ты много рассказывал мне, что ни разу не сказал, кто ты, чем занимался?» – однажды спросил Джура. «Не было такого дела, каким бы я ни занимался. Не было такого места в Синдзяне, где бы я не был. Я промывал золото из голубоватой глины и камней, в Сувургаке и Чичгане, возле Керии, был нищим, просил милостыню, работал искателем кладов, был контрабандистом, а теперь меня заподозрили в намерении помешать тайным перевозкам оружия из Индии». А я взял только один револьвер, маузер в коробке, один единственный. Саид шумно вздохнул воздух через стиснутые зубы, и от волнения глаза его скосились, будто увидели на кончике собственного носа нечто поразительное. Другие целиком захватывают караваны с оружием, которые везут из Индии для басмачей, а я... Саид поднял один палец, и я заплатил караванщику, чтоб он в это время меня не видел. Я взял маузер, чтобы заставить богатых купцов поделиться своими богатствами со мной. В городе я прятался у нищих, и проклятая ищейка бая старшина нищих чер, выдал меня – Кипчакбай бил меня. Это ты, говорит, грабил караваны с оружием. А если и не ты, то знаешь, кто. Назови, кто тебя подговорил. У кого в руках оружие, и ты станешь мне другом. А я не знаю, но догадываюсь. Кого же ты подозреваешь? – спросил Джао, сидевший на корточках у стены. Красных китайцев. Ты, Джао, знаешь таких? Слышал о них не знаю, что плохо бывает тому, кто становится на их пути. «Я не сказал о своих подозрениях Кипчакбаю», – Саид шумно втянул в воздух. «Кипчакбай даже Кучака подозревает. Я уже об этом вам рассказывал. Кипчакбай хочет мне устроить очную ставку с Кучаком, а испугавшийся трус и себя, и других может оговорить. Боюсь я этой встречи. Я никому не верю. И ты, Джура, никому не верь, а особенно и с Маэлитом. Это они врут, будто фирма Нагахана не у них». «А потом, разве бывает только один фирман? Их бывает несколько одинаковых. Один пропадет – не беда. Почему же так много крику из-за одного пропавшего фирмана? Много лишнего болтаешь», – тихо произнес Джао и добавил еще тише. «У решетки над нашей головой сотня ушей». Два. По ночам узники мерзли, и чтобы согреться, прижимались друг к другу. Спать мог только тот, кто лежал посередине. Крайние дрожали в полузабытии или молча предавались грустным размышлениям. Время от времени они менялись местами и все же за ночь не могли выспаться. Утром узникам спускали воду и отталу. «Воры!» – кричал Саид сторожам. – «Вы выпили половину!» «Надо же чем-нибудь кормить наших собак!» – отвечал сторож. «Ведь вам все равно умирать! В соседней яме двое таких, как ты, подохли! И чего ты ждешь?» Саид призывал проклятие на голову сторожей всех их потомков и прародителей. В темную, смрадную яму редко заглядывало солнце. Только в полдень узкий, как лезвие луч, проникал сквозь решетку. По утрам Джао видел в глазах Джуры тоску, которая бывает в глазах загнанного до смерти коня. Джао – пожилой человек небольшого роста, худощавый, с кожей цвета слоновой кости – и чер черными быстрыми глазами внимательно слушал его и поднимал, как тяжко мучается в яме этот свободолюбивый, сильный охотник. Однажды утром Джао, сидя у стены, увидел красный с позолотой лист, случайно залетевший в яму. Он закрыл глаза и забормотал Поднявшись тайком к плотине, там стоит один. И снова, вольный ветер, ночь сурово, в воздухе кружится иней, обернувшись, смотрит он, лодка спряталась в затон, и среди цветов осок, чуть мигает огонек. «Что он бормочет?» – спросил Джуру у Саида, не поняв китайского языка. «Так пустое», – сказал Саид, понимавший по-китайски. «Говорит об одном контрабандисте, торговце опиумом, который спрятал лодку в затон и смотрит, что делает полиция». «Нет», — сказал Джао, — «это стихии понимаешь?» «Но это ты врешь», — уверенно сказал Саид. «Только один раз в жизни меня ловко обманули. И знаешь, кто обманул? Кучак!» — Саид сплюнул с досады. Мысль, что он, Саид, упустил такого жирного гуся, приводила его в бешенство знал бы, что у него золото, золотую жизнь и ему и себе создал бы. Целые дни лежали бы мы на кошмах, красавицы подавали бы нам кумыс, плов, манту, и мы бы так наедались, что икали бы даже во сне. «Вай-вай, я сижу в яме, я, Саид!» И он горестно ударял себя в грудь кулаком. За это время Джура стал разбираться в географии, понял, какую тяжелую борьбу ведет китайская Красная Армия против генералов, оплачиваемых английским и американским золотом. Он теперь только ясно представил себе, какой огромной силой зажигающей сердца всех свободолюбивых людей мира является Советский Союз. Джоре порой было стыдно, что не он восхваляет свою родину, а ему говорит о ней человек, родившийся в другой стране. «Давайте что-нибудь придумаем, чтобы спастись», все чаще и чаще говорил Джура. «Попробуем», соглашался джава «но куда тебе такому слабому бежать? Сначала надо прийти в себя и быть здоровым. Мне бы только попасть на базар и увидеть своих». «Или мне попасть на базар», вмешивался Саид. «Я буду стараться выздороветь», – взволнованно сказал Джура. «Я съел бы кутаса, но буду есть даже эту болтушку. Я хочу на свободу, не скучно, без родных гор». Джура начал поправляться. «Эх, съел бы архара», – говорил он, вылизывая чашку из-под оталы. Чжао, державшийся все время в темном углу ямы и не разговаривавший со стражами, в тот же день предложил страже заработать. Он, Джао, будет просить милостыню на базаре, а страж возьмет из нее все лучшее. Лишь бы оставил третью часть. Я ведь знаю оборванные строки, и мне хорошо подадут, крикнул Джао сторожу. Вот, слушай. Ночь. Один сижу у южного окна. Вьется ветер, и кружа вздымает снег. Там в деревне спят, и всюду тишина. Только здесь не спит печальный человек. За спиной трещит оплывшая свеча, «Я один». И в сердце вновь закралась грусть. «В хлопьях, снега стонет жалобно крича, заблудившийся, отсталый дикий гусь». «Что ты говоришь?» – спросил Джура. Джао повторил по-киргызски. «Я один. И в сердце вновь закралась грусть. В хлопьях, снега, стонет жалобно крича, заблудившийся, отсталый дикий гусь». Джура вспомнил горы, бураны, отбившихся птиц, и ему стало жалко этого отставшего гуся. «Ну и что ж», – спросил Джура, – «гусь долетел?» Никто не ответил. «Хорошо, если не будет старшего, завтра пойдем», – донесся сверху голос. «Но имею в виду, ты возьмешь себе только пятую часть». «О, Джао!» «Ты очень умный, ты, наверное, много знаешь», – восхищенно зашептал Саид. «Нет», – ответил Джао, – «я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я как-то работал посыльным Память была очень хорошая. Что скажут передать, то слово в слово запомню и передам». Теперь память стала не та. «Так, немного помню». «Джао, я знаю, ты можешь нас вывести из темницы», – уверенно сказал Саид. Джао горестно покачал головой. «Ты не друг, ты хуже врага!» – закричал Саид. «Ты можешь, но не хочешь помочь. Джора, да же его, он может нас освободить!» Джао поднял руку. «Печально все, удел печальный дан. Всем нам, кому не суждено жить, доли. И что останется? Лишь голубой туман, что от огня и пепла встанет в поле. Это велел мне передать один японский офицер своей милой, а затем сам себе разрезал живот и выпустил кишки». — Не верю, — сказал Саид. — Таких дураков нет. Из-за бабы? Он просто был сумасшедший. — Ты очень грамотный, Джава. Скажи, ты можешь рисовать деньги? Я знал одного ловкача. Вот богатый был, и жизнь была у него сладкая. Давай деньги делать, стражу подкупим. — Ну? — Нет, — сказал Джава, — ничего не выйдет. Ты уверен? — Потерпи. Прошло несколько дней. Пленники терпеливо ждали. Наконец, ровно через неделю, сторож спустил на дно ямы легкую деревянную лестницу. «Влезай, знаток стихов! Пойдем на базар милостыню просить!» – раздался голос сверху. Джора бросился было к лестнице, но Джао крепко сжал пальцами ему руку выше локтя и прошептал. «Подожди, не торопись. Если только я встречу своих друзей на базаре, может быть, уже сегодня мы будем на свободе». Джао вылез из ямы и лестницу убрали саид шумно дышал втягивая воздух через стиснутые зубы и шептал а если обманет если сам убежит она сбросит надо было мне идти но я не знаю никаких стихов и никаких песенок мне бы коня только бы меня кипчак баи видел день тянулся особенно долго наступил вечер джао не возвращался где же он волновался саид джуру метался по яме не находя себе место Уже поздно вечером пленники услышали наверху возбужденные голоса. Отодвинулась решетка и в яму спустился Джао с завязанными руками. Он был весь в крови. «Меня обманули», — сказал он, — «захотели установить, есть ли в этом кишлаке мои единомышленники. Один знакомый увидел меня и подал мне милостыню. Не успел я сказать и двух слов, как нас окружили ищейки Кипчакбая. Мой друг убежал. «Теперь друзья знают, где я». Помолчав, Джао задумчиво произнес, «Но нам не будет покоя». Приехал Кипчак Бай. Джао был прав. Три. Голубое небо, теплое солнечное утро, ветерок, напоенный ароматом цветущего миндаля, а в Зиндане вечный могильный холод, сумрак и смрад. Страж лежал на разосланном меховом чипане поблизости от зиндана у глинобитной стены и грелся под теплыми лучами весеннего солнца. Стук копыт заставил его поднять голову. Свои, а почему с ними такой скакун? Чтобы перевести узника, не нужны богатое седло, дорогая попона и уздечка, украшенная серебром. Или в спешке не успели взять другого коня, а кого-то надо побыстрее привести Страж, истосковавшийся от безделья, поспешил к прибывшим. Старший басмач шепнул ему несколько слов, и пока тот отпирал решетку, закрывавшую зиндан, испускал лестницу, наклонился и крикнул. «Эй, Джура, окончились для тебя черные дни несправедливости. Отныне ты свободен, как орел. Вылезай скорее!» Джура даже не пошевелился, не мог. Как лежал, привалившись к стене, так и остался лежать. Никогда еще он так страстно не желал смерти басмачам Тагая, как сейчас. Он впервые почувствовал, как может в груди болеть сердце. Будто ему разрубили ребра, и просунувшиеся в рану шершавые пальцы мнут сердце. метка шайтаны умеют бить словами. Как раз сейчас он опять мечтал о свободе. Привычное занятие. о чем еще может жить вольный горец в неволе? Без свободы жизнь не в жизнь. Счастлив может быть лишь свободный человек На свободной земле, земле своих предков Он, Джоры должен жить, чтобы вырваться на свободу А свобода ему нужна прежде всего за тем, чтобы искупить свой позор перед Казубаем, перед отрядом Вот об этом он и мечтал сейчас А эти приехали за ним, чтобы вести на пытку И выманивают, как сурка из норы Если он им нужен, пусть идут сюда и попробуют взять Дешево не дастся «Эй, Джура, оглох от счастья, что ли? Если ты не спешишь на свободу, скажи...» Джура быстро сел и путливо посмотрел на Джао. «Чего ты ждешь?» – зло спросил Саид. «Чтобы они силой тащили тебя наверх, а ты будешь отбиваться, тогда и нам достанется. Или ты боишься?» «Скоро и моя очередь», – печально прошептал Джао. «Будь что будет», – решил Джура и быстро полез по лестнице, а когда его голова показалась над Зинданом, замер как поступят басмачи с узниками. Обе его руки задержались на верхней перекладине. Обе рядом, легко связать. Басмачи почему-то не спешат вязать руки. Они даже не накинули петлю на его шею. Стоят, как кие-ки, и смотрят. В руках у них почему-то нет арканов, и собак не видно. Таким напряженно-странным взглядом готового на все затравленного зверя был взгляд Джуры, что старший басмач поспешно предупредил. «Клянусь Аллахом, я не вру!» «Ты свободен, Джура, как ветер!» И тогда Джура не вылез, а одним рывком оказался на краю зиндана. Он стоял и ждал, а грудь жадно вдыхала чистый воздух. Старший басмач опустил руку в корт-джум, лежавший у его ног, достал большой нож в богатых ножнах, протянул его Джуре и сказал, «Возьми, Джура, этот нож, дружеский подарок святого имамы Балбака в знак полного к тебе доверия». Джора жадно схватил подарок и поспешно обнажил нож. Теперь он был с ножом в руке. Взгляд его метнулся к винтовке в руках стража. Страж испуганно вскинул винтовку. «Но ты!» – сердито крикнул ему старший басмач. Когда же цепкий взгляд Джоры скользнул по приехавшим басмачам, им стало не по себе. Джора, сжимая нож в руке, готов был драться с кем угодно. «Неужели басмачи не врут, и он свободен?» «Свобода! Чего же он медлит? Его родина вон за теми снежными горами!» «Я совсем? Совсем свободен?» – волнуясь, спросил Джура. «Как птица в небе!» И тогда Джура, все так же сжимая нож в правой руке, ринулся к воротам. «Куда ты? Стой!» – донесся оклик Джура мгновенно обернулся, готовый к схватке. «Далеко ли ты уйдешь пешком? Прими этого коня, дар святого имама Балбака и Раиса Кипчакбая, освободивших тебя!» «Что же ты стоишь? Подойди сюда, прими подарок». «Как? Этого жеребца дарит мне? Ты шутишь?» Старший басмач сам подвел жеребца к Джуре. «Спрячь нож, садись верхом». Джура сунул нож в ножны. Он взял повод из рук басмача и потрепал жеребца по шее. Жеребец захрапел, скосил глаз на Джуру и громко заржал. Джура схватился руками за седло, чтобы вскочить. «Не спеши, Джура!» – снова крикнул старший – «Этот халат дарит тебе справедливейший раиски Пчакбай. Надень, чтобы на красиво убранном коне ехал красиво одетый джигит». Джура не знал, что и думать. Он дал надеть на себя халат, расшитый драконами. Точно такой же халат надевал Аксакал в торжественные дни. Старший басмач сунул в руку Джуры камчу с узорчатой ручкой. Басмачи услужливо подсадили потрясенного Джуру в седло. «Эй, Джура, сам Раис Кипчакбай удостаивает тебя великой чести и приглашает к себе на плов. Там ты назовешь своих обидчиков и цену своей обиды. Где Зайнеп?» «Все в руках Аллаха и его верных слуг имама Балбака и Раиса Кипчакбая», – промолвил старший басмач. Он сел верхом и весело крикнул. «Ай да!» «Ай да!» – откликнулся Джура. «Чир-яр!» – заорали басмачи «Чир-яр!» – охотно отозвался Джура, и кавалькада исчезла за воротами. Если бы Джура и его спутники так не спешили, было бы ему на что поглазеть в городе. По улице катил экипаж, в котором сидел толстяк в странном одеянии с круглым украшением на шапочке. Шел караван верблюдов, спешили водоносы, бесновался дервиш, а народу, народу! Они остановились у резных ворот двухэтажного дома. Всадники спешились во дворе этого дома, обнесенного высоким глиняным дувалом. Во дворе журчал арык, выселись тополя и другие невиданные джуры деревья. С поклонами открыли слуги перед джурой одну дверь, вторую, ковры, подушки. Навстречу вышел толстяк, одетый в яркий шелковый халат. «Раис Кепчакбай!» – шепнул старший басмач. «Как доехал, друг!» «Хорошо!» – прохлепел Джура. Он откашлялся и повторил. «Хорошо!» Кипчакбай легким движением пальца подозвал слугу. Тот подбежал, неся на вытянутых руках халаты. Семь халатов один за другим надел Кипчакбай на Джуру. Это ли не честь? Это ли не богатство? Семь халатов, да еще подаренные у Зиндана, да еще свой рваный чепан, жарко, неудобно, но ведь какое почтение! «Щедрый хозяин Кипчакбай!» Джура хорошо это понимал и благодарил. Затем подошли два седобородых аксакала, почтительно поддерживая Джуру под локти, повели в угол комнаты, где на низеньком столике был постелен Дастархан. Джуру даже шатало от волнения. Уж не спит ли он? А потом Джура, Кипчакбай слева и два аксакала справа сидели вокруг огромного позолоченного блюда, на котором возвышалась гора плова, а в центре берцовая кость с мясом. Вот бы сюда, подумал Джура, с жадностью вдыхая запах плова и мяса. Кипчакбай приподнял пиалу и слуга наполнил ее из бутылки, на которой была наклейка с изображением белой лошади. Ипчакбай чуть пригубил пиалу, подмигнув, передал Аксакалу слева. Тот отпил глоток и передал своему соседу, второму Аксакалу. А уже тот, сидевший справа, отпил глоток, поднес пиалу к губам Джуры и этим заставил его пить. Джура глотнул, и если бы не видел, как пили другие, решил бы, что это яд. Так обжигал рот и горчило. И все же, нарушая обычай, он резко отстранил руку старика с пиалой, закашлялся. Кипчакбай отобрал пиалу, долил виски, сам поднес Джуре и сказал «Пей! Это кумыс Батыров, огненный!» Джура удивился, но взял пиалу обеими руками, выпил и не поморщился. Тотчас же Кипчакбай подал кусок жирной баранины. Аксакал, сидящий по другую сторону Джуры, сделал то же самое. Джура жадно хватал рукой плов, сжимал пальцами, бросал в рот и ел, ел. Кипчагбай сказал, нет тебе джура равных среди великих охотников. Хочешь получить дом и винтовки на стенах, и табун с кокунов, и заинеп в придачу? Хочу, обрадовался джура. Он снова до дна выпил поданную кипчагбаем пиалу, взял поданную аксакалом баранью голову и, ловко работая ножом, съел мясо. Наконец он отдал кипчагбаю почти обгрызенную баранью голову и, не ожидая приглашения, сам выхватил берцовую кость с мясом. Пока Джура пил и ел, Кипчак бай говорил, «Мы будем кровными друзьями, досами, и сообща будем делать одно великое дело. Аллах и Магомед, пророк его, нам помогут». Кипчак бай опять налил полную пиалу. Она также пошла по кругу. Все отпили по глотку, отбивать пришлось Джуре. «Аллах и Магомед – обманщики!» – ответил Джура. «Белого лунорогого козла принес я им в жертву. Я просил, помогите застрелить Тагая, помогите вернуть Зейнеп. Не помогли, не верю теперь». «Вай, вай!» – в ужасе воскликнули аксакалы. «Правильно, Джура, не верь Магомету, я испытывал тебя. Верь только пророку Алию, он первый. Если ты станешь моим джигитом, ты получишь все, ведь ты великий стрелок». Пиала опять пошла по кругу и Джура снова допил ее. Какой огненный кумы спьют батыры? Я Чон Мерген. Аксакалы улыбались и ласково кивали головами. Где Зайнеп? Красавица Зайнеп жива, здорова, тоскует по тебе, и никто, клянусь тебе, никто ее пальцем не тронул. Теперь, когда ты наш друг, я провожу тебя домой, и мы пышно отпразднуем твою свадьбу в Минархаре, а потом съездим через горы на запад к моему другу и обратно. Есть ли на запад путь из твоего кишлака? Архарьи тропы уходят туда, а где есть начало тропы, есть и конец. А на юг можно проехать. Архары уходят туда через ледник. Так ли хорошо ты знаешь все тропы в горах? А кому же их еще знать, если не мне? Я великий охотник, Чонмерген. Правильно, я уплачу за тебя свадебный колым и одарю, как обещал. Будешь ли ты нашим проводником в горы Минархара? Буду. Слава Аллаху! У каждого пальцы к себе пригнуты. Я знал, что ты умный батыр, достойный быть аксакалом своего рода и владетелем пастбищ, скота и гор. «Сможешь ли ты помочь мне изобразить на бумаге известные тебе горы за заалайским хребтом? Тропы в этих горах, перевалы и броды, через реки, пастбища?» «Чтоб я, как орел, посмотрел сверху на свои горы и нарисовал карту?» «Да, да, как орел, сверху. Карту, говоришь, нарисовать? Откуда ты, сын гор, знаешь, что такое карта и можешь ее нарисовать? От кого?» Ты узнал о карте, о рисовании, ведь Коран запрещает изображать на бумаге живых. А зачем мне врать? Аксакал Казубай научил. Он все знает, все может. Аксакалы испуганно переглянулись. Только на одно мгновение растерялся Кипчакбай, и снова он подал пиалу Джури и сказал. А разве ты не храбрее Казубая? Храбрее, подумав, ответил Джура. Я бы не сидел за четырьмя стенами, не ждал бы, а сам так чего же ты держишься за его стремя? Козубай, как снежный обвал, закрыл тебе дорогу к праведному пути. Но мы, твои досы, сообща поможем покорить тебе Козубая и самому стать начальником, правильно? Правильно, механически, повторяет Джура. Подтверди, клятвай на хлебе. Кипчакбай подал лепешку, слова сказанные тобой. Поклянись быть нам верным другом, проводником, помощником, и ты станешь богатым баем. А чтобы Казубай не мешал нам вернуться в Минархар от праздновать свадьбу, а тебе стать большим начальником, ты поможешь нам овладеть крепостью и захватить Казубая? Я? Ты? Захватить Казубая? Захватить крепость? Растерянно и гневно спрашивает Джура и сильно трёт ладонью лицо. И ты станешь самым богатым военачальником, хочешь сотню джидитов. Джура порывисто протягивает ладонь к Пчакбаю. Видишь, ну предчувствуя недоброе спрашивает кипчакбай раньше на моей ладони вырастут волосы чем я сделаю это а помнись сам святой имам балбак говорил только дикарю фанатику не свойственно понимать свою выгоду подумай «Нет!» – вскакивая, кричит Джура. «Ты, Джура, просто дикарь, не понимающий своей выгоды. Да, я еще дикий!» – так сказал сам Казубай. «Я дикий, но я не продам Казубая. Я не продам крепость, я не продам свой род, род большевиков. Ты, ты сам дикарь, а твой мам балбак, первый дикарь!» Джура со стервенением плюет. Ночью при лунном свете в яму к Джао и саиду упало бесчувственное тело Джуры. Они склонились над ним. Четыре. Прошло десять дней, и снова в яму была спущена лестница. Джура, вылезай, раздался злобный голос. Джура пытливо смотрел в глаза джау Терпи и молчи, что бы ни было, сказал джау значительно. Может, убежишь, шепнул Саид. Наверху Джуру поджидали пять человек. Ему связали руки и ноги, и, привязав к коню, повезли куда-то. Был такой же ясный день. Джора смотрел на покрытые снегом далекие горы и жадно дышал полной грудью. Окруженный охраной, он проехал по тем же улицам города. У тех же резных ворот двухэтажного дома старший из стражи крикнул «Эй, Юнус!». В воротах открылось окошко, и в нем показался большой толстый нос и блестящие глаза. «Хоп!» – сказал обладатель этого носа. Загремели засовы, заскрипели ворота – и Джура очутился во дворе. Так, связанного на лошади, его везли во второй двор. Посреди второго двора, под тенистыми деревьями, возле большого водоема, выселся помост с крышей. На кошмах и расшитых подушках лежал толстяк Кипчакбай, одетый в яркий шелковый халат. Люди, сопровождавшие Джуру, сложив руки на животе, низко кланялись. Один из них шепотом сказал Джуре, «Приветствуй, Раиса Кипчакбая!» Но Джура гордо промолчал, еще не зажили раны от первой встречи с Кипчакбаем. Из широкого водоема журча струился арык. Указательным пальцем левой руки, украшенным толстым перстнем, Кипчакбай чесал за ухом кошку, разлегшуюся перед ним на подушке, и бросал крошки большому золотистой